Глава 62. Салаван был без сознания, опутанный лозами, как и два его охранника. Все трое оказались крепко прижаты к каменной катке в плотном коконе плюща. А лозы-то и дело наравили схватить кого-то еще. Мои стражи все яростнее отбивались клинками, которые носили на поясе. Острого металла, как выяснилось, растение боялось больше, чем применяемые силы Айшалис. Я же с волнением рассматривала ингелерского наследника, держась на расстоянии пары шагов, со страхом понимая, что не знаю, как быть. Ситуация, в которой все оказались, мягко говоря, непростая. «Выход кто-нибудь нашел?» — спросила громко, обращаясь сразу ко всем. Тишина в ответ не обрадовала. Мне нравится мне все это», — пробормотал Брюсер. «А Маргария, попробую открыть портал обратно во дворец», — предложил он, отгоняя агрессивное растение длинным изогнутым кинжалом. Плющ был везде. На всех стенах, на полу агрессивные лозы спускались из потолка. «Нельзя бросать их здесь», — кивнула на ингелерцев, кусая губы, чувствуя, что готова поддаться панике. Все эйры расчехлили свои кинжалы, орудуя ими уверенно и слаженно. Но лоз вокруг было так много, что все их действия не могли растения не остановить, ни даже задержать на сколько-нибудь долгий срок. «Я постараюсь освободить Салавана!» Отозвался Брюсер уверенным тоном, немного меня успокоившим. Но если не выйдет, тебе нужно уходить, пусть и одной. Брюсер осторожно стал подступаться к ангелерскому наследнику, с сомнением оглядывая плотные обвивающие солованы Лианы. Растение сделало неожиданный выпад в сторону Брюсера, словно оберегая свою добычу, защищая от посягательств. Брюсер активно принялся за дело. Сначала пробовал разрубить Лианы внизу у ног Салавана. Плющу его действия явно не понравились. Лозы со всех сторон ринулись к нам. А Маргария! Медлить нельзя! закричал Брюсер, не поворачиваясь. Открывай портал обратно во дворец! Уходи сейчас же! Мне и в голову не пришло послушаться и попытаться спастись одной. Бросить тут верных эйров. Ну уж нет. Ларок с тремя стражами, тоже вооруженными холодным оружием, встали кругом, отгоняя лианы. Срезанные лозы сочились ярким зловонным соком, шипением капающим на пол. Одна из капель попала мне на платье, с ужасом заметила, что ткань в том месте стала растворяться на глазах. Осторожнее! предупредила сразу всех. Сок плеча разъедает одежду! Скорее всего, и кожу! А Маргария, портал! Рыкнул Брюсер, отчаянно стараясь не попасться в лапы Плющу. Одновременно с тем селись помочь Соловану, бледнеющему на глазах. Я же не спешила открывать портал. Во-первых, в том волнении, в котором нахожусь, сосредоточиться совсем непросто. Во-вторых, боюсь, что Плющ может попасть в портал вслед за мной. Ну и в-третьих, никого бросать в этой пещере я категорически не хочу. Никаких порталов, пока не освободят. Жала зубы крепче, с ужасом понимаю, что ничто не помогает. Брюссер сумел освободить ноги Салавана, но дальше этого дела не пошло. Растение только крепче обвилось вокруг туловища и шеи ингелерского наследника, не желая отпускать добычу. Остальные стражи тоже крутились как могли, отражая атаки плюща. Спустя всего несколько минут сражения все вокруг было усыпано кусками лозы, сочащиеся ядовитым соком. На растение словно росло и множилось. Меньше его не становилось, и нападало оно с не меньшим пылом. «Амаргария, портал!» Натурально рявкнул Брюсер, оборачиваясь. «Сейчас же! Ты должна отсюда уйти!» На секунду закрыла глаза, стараясь отрешиться от происходящего. Возникший запах дыма не дал сосредоточиться. Кто-то решил спалить опавшие лозы. Невысокая пещера стала быстро затягиваться удушающим смрадом. «Отставить!» – услышала резкий окрик Ларика. «Мы все тут задохнемся! Прекратить!» «Вода! Попробуйте водой!» – предложила я невероятную идею, не зная почему, вдруг пришедшую мне в голову. Просто заметила, что у одного из стражей на поясе висит фляга. Моих приказов привыкли слушать беспрекословно. Поэтому совсем не удивилась, когда Эйр рывком рванул сосуд с водой, тут же выплескивая жидкость на агрессивное растение. На моих глазах плюсь дернулся, как-то резко съежился. Все места, которых коснулась влага, на глазах стали деревенеть и тут же засыхать. Неужели получилось? «У кого еще есть вода?» Фляги носили лишь несколько стражей. Этого явно недостаточно, чтобы справиться с агрессивным растением. «Стой! Не лей!» Брюсер остановил стража, готового выплеснуть содержимое своей емкости. «Открой флягу! Налей мне в ладони!» Страж беспрекословно послушался Эйра. Через секунду вода в ладонях Брюсера забурлила, увеличиваясь в объеме, а после стала расплескиваться во все стороны объемными брызгами. Две-три секунды, и брызги превратились в мощные струи, заливающие всю пещеру, щедро омывая стены, пол, потолок и нас всех. Я стояла мокрая с ног до головы, Как и каждый в этой пещере. Каждый, кроме Брюсера, который с невероятным умением управлялся водной стихией. Вскоре весь видимый плющ стал засыхать. Мужчины без жалости расправились с неопасным теперь противником, освобождая пленных. Салавана так и не привели в себя, как и его стражников. Несколько эйров из моей свиты тоже были без сознания, с тяжелыми ранениями, вызванными попаданием ядовитого сока, двое без сознания от недостатка кислорода. Лафаер, к счастью, не слишком пострадал. Высокие эры, без сил опустился на пол, опасаясь опираться на стены пещеры. «Я взял почти всю влагу из воздуха», — негромко, устало сообщил Брюсер. «Если вскоре не найдем выход, дышать им будет вредно, из-за ядовитых испарений». Кивнула, показывая, что услышала. Закрыла глаза, сосредотачиваясь. «Теперь, когда главная опасность миновала, я не смогла сконцентрироваться». Место, где всегда рада оказаться, которое до сих пор считаю домом, встало перед глазами. Запах, ощущение объятий утра, знакомые звуки, умиротворение. Портал открылся, словно сам собой. Во дворец коротко устало спросил Брюсер. «Лайхашир». «Почему?» «Пронзительный взгляд. Там мой дом». Покачнулась невольно. Не то чтобы я слишком устала, скорее безумно переволновалась» сейчас уже можно было признаться самой себе что я ужасно испугалась из за себя и за всех кто был рядом брюсер без спроса подхватил меня на руки вот так на виду у всех просто шагнул ближе и прижал к себе отрывая от земли заставляя опустить голову на твердую ровно вздымающуюся грудь и расслабиться что я и сделала с удовольствием закрывая глаза чувствуя что влага из одежды и волос испаряется брюсер шагнул в портал первым ветерок позвала духа, едва оказавшись в родных стенах. «Впусти всех!» Брюсер медленно, неохотно опустил меня на ноги, но удерживать не перестал. Из портала один за одним стали выходить верные мне эйры. Салаваны и всех бессознательных перенесли на самодельных носилках, сделанных из камзолов. «Переход в Рейверонге действует?» — спросил Брюсер. «После моего утвердительного кивка повернулся к начальнику стражей». Ларок, пошли кого-нибудь, кто меньше всех пострадал, к переходу. Пусть немедленно отправляется в Дархайм. Нужно срочно привезти до и других лекарей». «Старх, бегом в основное крыло таверны. Нужны люди. Какой-нибудь лекарь у них тут тоже должен быть. Найти». Слушая распоряжение Брюсера, я чувствовала... Чувствовала, что не одна. Он имело раздавал поручения, каждое из которых было истинно правильным в данный момент. И пусть Эйры поглядывали на меня время от времени, ожидая... «Даже не знаю, чего, что вмешаюсь, наверное, но мне и в голову не пришло оспаривать уверенные приказы Брюсера». Прошло не так много времени, когда раненые были с удобствами устроены в основном крыле таверны. Прочих посетителей утр мягко выпроваживал наружу. Работницы таверны споро подносили уставшим эйром напитки, расставляли на столах горячую пищу. «Тебе тоже нужно поесть», — шепнул Брюсер, следовавший за мной по пятам. Точнее, это я следовала за ним, не вмешиваясь в отдаваемые распоряжения. «Спасибо», — повернулась к мужчине. «Не за что», — ровно отозвался он, пристально глядя мне в глаза, с уверенностью, которая заражал и меня. «А Маргария, пообещай мне кое-что». Вдруг попросил Брюсер обманчиво спокойно. «Что?» «В следующий раз, если скажу «открывай портал и уходи», ты так и сделаешь, а не станешь геройствовать». Вдруг рявкнул мужчина, отчего я едва не подпрыгнула. «Это не всегда так просто, как кажется», — опустила глаза, признавая его правоту. «Вот чего мне не хватало все эти годы. Сильного плеча рядом. Советники, да, были. Стражи были. Но того, кто бы не побоялся взять на себя ответственность, не побоялся отдавать приказы и действовать, его не было. Сама отослала прочь. Сама. А теперь он женится на другой. Ты ее любишь?» вопрос вырвался неожиданно язык я тут же прикусила но поздно кого нахмурился брюсер смущенный резкой сменой темы алдиру пояснила неохотно не понял нахмурился брюсер ну уважаю наверное она чем то похожа на тебя марго дочка да на тебе шлица нет шагнул к нам уутор прерывая глупый разговор буквально спасая меня от него Садись, садись за стол, поешь, хоть немного восстанови силы.